Глава шестнадцатая. Донателла. По созданным магией легенда иллюзорным витражам поползли тонкие трещинки. Какая мойра виновна на этот раз? Снова отравитель. Он превратил в камень всех гостей на свадьбе неподалеку от замка Иделуайлд. Теперь с ними все в порядке. Быстро добавила Джованна. А вот стой, кто их спасла, увы, нет. Отравитель оставил записку, в которой говорилось, что все снова оживут, только если кто-то добровольно согласится поменяться с ними местами. И сестра невесты пожертвовала собой. Скарлетт прижала руки к груди, будто хотела вознести молитву святым. Эта девушка до сих пор остается статуей. Джованна у Грюма кивнула. Мне очень жаль, сударь. Мы приняли меры предосторожности, о которых вы просили. Легенда задумчиво потёр рукой подбородок. Принести девушку в каменный сад и проверить, не сможет ли какой-то из надобий, что Делайло продает во время караваля? обратить заклинание вспять. Гости хотя бы сумели дать точное описание отравителя? Нет, ответила Джованна. Но у одного из присутствующих сложилось впечатление, что с отравителем мог быть кто-то ещё. Легенда выругался себе поднос. Как, по-вашему, следует ли нам отменить завтрашний полуночный лабиринт и велеть жителям оставаться дома, спросила Джованна. Нет, отозвался Легендо. Мы можем ввести общегородской комендантский час для людей, которые не приглашены, объяснив, что это необходимая мера в связи с подготовкой к коронации. Однако, если отменим лабиринт, Всем станет ясно, что что-то не так. Но ведь так на самом деле и есть. Хулиан послал брату мрачный взгляд, который тем не менее выглядел дружелюбным по сравнению с ледяным взором самого Легенда. Боги и богини судьбы питаются страхом, напомнил он. Я не хочу, чтобы Валенда превратилась для них в пиршественный стол. Кроме того, Насколько нам известно на данный момент бодрствуют только Упавшая звезда, Отравитель и принц Сердец. Джекс угрозы не представляет, запротестовала Телла. Мойра, вызывающая наибольшее беспокойство это Упавшая звезда. Пока он жив, и остальным вреда причинить не удастся. Но легенда не собирается говорить нам, как его победить, потому что слишком боится раскрыть собственную слабость. Тело наградило его самым хмурым взглядом, на какой было способно. Ноздри легенды раздулись, и на витражи тут же наползли мрачные грозовые тучи, засверкали молнии. Тело поняла, что это вовсе не совпадение. Оставьте нас, Теллы, ненадолго наедине. Повторять дважды не потребовалось. Хулиан и Джованна повернулись и быстро зашагали прочь по коридору. Лишь Скарлетт замешкалась, вопросительно глядя на Теллу, но получив от неё ободряющий кивок, тоже удалилась. Телла понимала, что этот разговор несколько запоздал. Как только они остались одни, Она быстро повернулась к легенде и тут с удивлением заметила, что окружающая обстановка снова изменилась. Потолок теперь находился на высоте четырёх этажей, а стены из белого мыльного камня оказались обшитыми роскошными панелями красного дерева. На них висели книжные полки, уставленные толстыми томами, которые явно никто никогда не открывал. Также здесь имелись полные разнообразных диковинок стеклянные шкафчики, освещённые мягким светом, похожим на пыльцу фей. В теремной камере тлело ревело пламя, согревающее спину, а ноги по лодыжку утопали в необычайно мягких мехах. Затем появились обтянутые красным бархатом кресла с широкими, напоминающими морские раковины спинками, как те, на которых она часто сиживала в своих совместных снах с легендами. На сей раз кресла расположились по обе стороны пылающего камина, приглашая присесть, отдохнуть. С куполообразного потолка полила снежная скрипичная музыка. Телла невольно сравнила эту сцену с темным кабинетом Джекса, его потертым кожаным диваном. и коврами с подпаленными. Вот уж поистине подходящее место для совершения ошибок и неудачных сделок. Хотя она ни словом не обмолвилась о том, что провела ночь с Джекссом, ей почему-то казалось, будто в своей роскошной иллюзии легенда пытается доказать то, что мог дать ей Джекс, никогда не сравнится с тем, на что способен Он сам. Ты похваляешься своими способностями или пытаешься меня отвлечь? Просто решил, что так тебе будет удобнее. Легенда пересёк элегантный кабинет и опёрся локтем о каминную полку. Если не нравится, могу изменить. Напомни, какой сон увлёк тебя сильнее? Тот, что с зебрами? Он одарил её дразнящей улыбкой и сразу сделался гораздо более похожим на легенда из её сновидений, чем на ту его ипостась, которая некоторое время назад появилась в подземелье. Его ухмылка стала шире, и Телла почувствовала, что её платье изменилось, приобретя более изящный вид. Растрёпанные перья превратились в чёрно-белые шёлковые полосы. точно такие же, какими были на облегающем наряде и упомянутого им сна. Она тогда призналась, что не верит в существование зебр, и легенда тут же призвал к ней этих удивительных животных. А его неспособность отвести от неё взгляд и вовсе повергла её в душевный трепет. "Перестань пытаться отвлечь меня", воскликнула Тела. И сними чары с моего платья. Я не горю желанием становиться следующей Эсмеральдой. Улыбка Легенды тут же погасла. Ты и Эсмеральда. Только не нужно уверять, что мы не чуть не похожи, предупредила Телла. У меня сложилось именно такое впечатление, когда я шпионила за тобой. Глаза Легенды затуманились. Тогда почему ты -то так расстроена? Потому что ты её обманул, забрал всю магию, а потом куда-то унёс её саму. Внешнее выражение лица легенды нисколько не изменилось, но оно словно озарилось внутренним огнём, который разгорался всё жарче и ярче, меняя цвет с оранжевого на обжигающий красный. Если бы ты знал её, то не стало бы жалеть того. Она вовсе не невинная овечка. Я забрал ее, чтобы она могла заплатить за свои преступления. Эсмеральда очень стара. Раньше она была супругой упавшей звезды и помогла ему создать Мойер. В плен карт она запирла их много позже. Эсмеральда несет ответственность за их существование. И храм звёзд хочет её за это осудить. Но какое ты имеет отношение к тебе? не поняла Телла. Возможно, ты помнишь, что я заключил сделку с храмом. Легенда снял сюртук, вынул запонку и закатил рукав своей чёрной рубашки. Со стороны могло показаться, что он поступает так из-за изнуряющего жара от огня. Но Телла тут же устремила взгляд к клейму на внутренней стороне его запястья. Отметка теперь казалась далеко не такой жестокой, как в первый раз, когда Телла увидела её у него на коже. Наоборот, она поблекла настолько, что стала едва различимой, как будто исцеляясь постепенно исчезала. Однако Телла не забыла, как она выглядела раньше. И что означало? Храм звёзд заклемил легенда в обмен на разрешение Телли войти в хранилище, где её мать спрятала проклятую колоду судьбы, в которой томились в заточении Мойры. Я поклялся храму своим бессмертием, что приведу колдунью, которая помогла сотворить Мойр. Если бы я не доставила Смеральду то умер бы той ночью и ничто не вернуло бы меня к жизни понимаю ты сейчас злишься на меня но я надеюсь не желаешь мне смерти конечно она не хотела его смерти одна только мысль о том что легенда попал в беду заставила телу последовать за ним в другой мир но признаваться в этом было равносильно тому чтобы обнажить перед ним душу, и она не спешила этого делать, поскольку сам он по-прежнему оставался загадкой. Когда Легенда заключил соглашение с храмом звёзд, позволив заклемить себя вместо Теллы, она восприняла это как великую жертву с его стороны. Однако теперь, зная, на что он готов ради получения желаемого, Телла сомневалась Поступил ли он так, чтобы не отдавать её храму или наоборот, чтобы точно знать, она войдёт в хранилище и заберёт карты для него. Ей хотелось думать, что он действовал в её интересах, но наверняка знать не могла. До сих пор это и не имело значения. Хоть легенды и объяснил ей Всё касательно колдунии. Самый главный вопрос пока так и оставил без ответа. Так вот, почему ты не хочешь рассказать мне о своей слабости, спросила она. Неужели в самом деле решил, будто я жажду твоей смерти, будто воспользуясь твоим слабым местом против тебя? Он смотрел в огонь, избегая её взгляда. Слабость, которую я разделяю с упавшей звездой, не принесёт нам никакой пользы, когда дело дойдёт до победы над ним. С каких это пор ты заботишься о пользе дела? Я не Легенда резко замолчал, и его взгляд метнулся мимо телы, как будто он услышал шум за пределами созданного им мира иллюзий. Телла напротив не замечала ничего подозрительного до тех пор, пока в стене рядом с камином не появилась дверь, через которую вошёл Армандо. Съёжившись, Телла придвинулась ближе к камину и легенду. Армандо был исполнителем, игравшим роль жениха её сестры во время первого караваля, в котором они со Скарлет принимали участие. Тело не выносило его самодовольной улыбки, расчётливых зелёных глаз и того, как раздражающе он постукивал пальцами по лезвию кинжала у себя на бедре. Как и Джованна, он тоже был одет в костюм гвардейца легендо, в тёмно-синюю военную куртку с блестящим рядом золотых пуговиц. А ему что здесь понадобилось, окрасилось тело Арманде согласился охранять тебя, когда меня не будет рядом. Нет. Тут же отказалась Тала. Не хочу, чтобы он повсюду ходил за мной по пятам. Да и вообще, охрана мне не нужна. Легенда пронзил её взглядом куда более жарким, чем пылающее у него за спиной пламя. Не затем я освобождал тебя из плена карт, чтобы мюрры прикончили тебя у меня на глазах. Тела открыла было рот, но не смогла придумать никаких возражений. Легенда никогда не говорил, что именно он сделал, чтобы спасти её из заточения. Единственный раз, когда он вообще упомянул об этом, был той же ночью, когда он признался, что не готов пожертвовать ею. Но как только она назвала его своим героем, он бросил её и ушёл. поставив всё под сомнение. Ты можешь остаться здесь, во дворце. Легенда оттолкнулся от каминной полки и взял свой сюртук с похожей на раковину спинки кресла. Покои в золотой башне, в которых ты раньше жила, всё ещё твои. И прежняя комната Скарлетт тоже. Чего ты хочешь взамен? Прищурившись, спросила Телла. Начнём с того, что я вообще тебя не прогонял. С этими словами легенда развернулся и прошёл сквозь иллюзорные стены, как будто сожалея, что сболтнул лишнего. По мнению Теллы, напротив, объяснение с его стороны было явно недостаточно.